Добрый вечер, добрый вечер всей нашей замечательной аудитории, аудитории Эхо Москвы, аудитории телеканала RTVI. Напомню, что нас можно смотреть на сайте Эхо Москвы, нас можно смотреть на айпэдах, айфонах и на всех устройствах, которые работают на платформе Google Android. И это называется сетевизор. Такое вот новое явление. Есть телевизор. Есть сетевизор. Напоминаю, что в эфире программа «Осторожная история. 90-е лихие или время надежд». Этот цикл идет весь этот год. Мы вспоминаем 90-е годы и примеряем. Эти 90-е годы к нашему дню, пытаемся извлечь уроки из этих 90-х годов, пытаемся выяснить, так да все-таки, какими они были для страны и для каждого из нас, лихими или временем надежд. И сегодня у нас, да, напомню еще перед тем, как скажу тему, что пишите нам, пожалуйста, смс по телефону 970-45-45, сегодня у нас будет опрос Суперджоба, сегодня мы будем с вами голосовать. Тема очень интересная, мы сегодня будем говорить о преемственности власти И о современных российских элитах Наших замечательных Отталкиваемся мы, как всегда От э, интересной исторической даты Связанной с 90-ми годами А именно, 17 июля 1998 года В Санкт-Петербурге В Петропавловской крепости Прошла тогда торжественная церемония Перезахоронения последнего российского императора Николая II mm -hmm. И членов его семьи, как известно Зверски убитых большевиками Под Екатеринбургом а, И я сразу же с удовольствием хочу представить моих сегодняшних гостей. Я хочу сказать, что я очень рад, что и Игорь Моисеевич Клямкин, известный российский исследователь, политолог, и Юрий Николаевич Афанасьев, известный российский историк, и, я бы сказал так, один из самых ярких политических деятелей последних десятилетий России. Я очень рад, что именно эти два человека будут сегодня обсуждать вместе со мной тему элиты, власти, монархии, преемственности власти. Потому что, ну, я думаю, что и Игорь Клямкин, и Юрий Афанасьев, это, э, не обижайтесь, но я считаю, что вы оба одни из самых глубоких, Исследователей этого вопроса в нашей стране. И я надеюсь, что нам хватит времени сегодня высказать какие-то точки зрения, гипотезы, аргументы. А начинаем мы, как всегда, начинаем мы, как всегда, с героя нашей сегодняшней программы, и это портрет одного из ныне живущих Романовых молодого, достаточно Романова, это, не... это Георгий Михайлович Романов портрет от журналиста Николая Троицкого, Георгий Михайлович Романов. Может быть, не Романов, а вовсе даже Гогенцолерн. Его императорское высочество, государь, наследник, цесаревич и великий князь может быть не высочество, не государь и отнюдь не великий князь. Наследник престола из дома Романовых, которого далеко не все Романовы признают. Не говоря уже о русских монархистах, давным-давно запутавшихся в схоластической паутине споров о престолонаследии. При том, что по женской линии титул наследника в российской царской династии не передавался с начала XIX века. Тем более, для Георгия Михайловича наверняка важнее всех призрачных титулов должность советника генерального директора компании «Норильский никель». Это место дает хоть какую-то власть. Воссесть на трон указанному потомку Романовых не суждено. Как, собственно, и любому другому. Дискуссии о монархии в современной России – находятся за пределами разумного дискурса. Нам безумно дорого стоил этот строй, тот самый пресловутый царизм. Последний царь-батюшка, государь-император, хозяин земли русской, слишком долго держался зубами, руками и всем, чем можно и нельзя, за самое лютое и тупое самодержавие. Потом неохотно и половинчато, с испугу, слегка поделился властью, но так и цеплялся за свой ветхий трон пока не довел государство до полной гибели, за что поплатился не только своей, но и жизнью детей. Все зло монархии именно в том, что к власти запросто может прийти законный наследник, который не способен править, особенно в кризисные, роковые, революционные времена, каким и оказался Николай II. Не слишком кровавый, а просто решительно непригодный для царского ремесла. Та страница закрыта. Возврата нет. Абсолютной монархии и самодержавия в наши дни не бывать. А для монархии конституционной, европейского, британско-бельгийско-шведского типа, у нас не подходит конституция. Да и слишком мало граждан. Большинство так и остались верноподданными. Но без царя в голове. Ну... Вот такой портрет одного из ныне живущих Романов, который трудится в Норильском Никеле, что тоже, наверное, звучит хорошо. Представьте 300-летнюю династию Романовых, один из представителей которых трудится в Норильском Никеле. Первый вопрос мой такой. Две точки зрения совершенно четкие. Вот одну из них, по-моему, очень ясно выразил Николай Троицкий, что монархия, особенно абсолютная монархия, она порочена по своей своей конструкции, потому что как только во главе оказывается слабый непрофессиональный царь, как государство на этом разрушается. Однако есть противоположная точка зрения. И нам до эфира прислал, например, такую очень аргументированную целую статью некто, под которую подписался «Шиплец». И его активно поддержал еще один пользователь Ди Вельш, который говорит, что все с точностью наоборот, что напротив монархия, как институт, гарантирует континуитет стабильность, монарх является главой государства, в нужных случаях вмешивается и наводит мир и порядок, не мешая при этом работе демократических государственных институтов, и приводится здесь Норвегия, Швеция, Дания, конечно же, всеми любимая, недавно праздновавшая королевскую свадьбу в Великобритании и так далее. Вот давайте мы отреагируем на вот этот спор, связанный с монархией, тем более, что мы сегодня вспоминаем Николая II и его семью и захоронение в Петропавловке. Ну, Кто начнет? Юрий Николаевич Афанасьев, пожалуйста. Мне кажется, это очень такой непродуктивный разговор и бесполезный. И мало того, мне кажется, как бы вот поднимать тему монархии в России сегодня, это для самой России, для той да. ситуации, которую мы переживаем, это просто вредная затея в том смысле, что она Так или иначе, но как бы от проблем, которые, которые терзают всех россиян, она уводит куда-то в сторону. Вот, потому что как бы выгоды или плюсы от даже такого гипотетического постановки вопроса монархии в России сегодня, они весьма сомнительны. А что касается совершенно очевидных, минусов, если погрузиться даже в обсуждение этой темы, не совершенно очевидно, потому что надо только, опять же, вспомнить, что Россия это многонациональное образование и что царизм, монархия, самодержавие споткнулись совсем не в последнюю очередь именно об этом. То есть, об многонациональный характер российского общества. Вот. Поэтому я считаю, что вряд ли стоит нам углубляться и тратить время на обсуждение вот этой проблемы. Игорь Максимович, что, может быть, в этом есть какая-то сермяжная все-таки правда в том, что периодически эта тема возникает. И у нас даже есть монархисты, пусть их немного. Вот нам один слушатель написал, что их 2-3%. Но они-то это они Игорь в это вкладывают современное значение. Они говорят: ну вы посмотрите, что у нас. Вот, продажное воровское правительство, продажная воровская там дума. Значит, вместо, вместо стабильности такая просто подморозка гниющего болота. И они в это вкладывают некую надежду, что может быть, появится некая фигура которая с самим своим авторитетом, как, например, Хуан Карлос да. в Испании после диктатуры Франка, если уж проводить такие параллели, вот поможет оздоровить, может быть, политический климат в стране. Об этом-то и надо бы поговорить. Да. И можно, и полезно, и нужно поговорить. И мы, я думаю, сделаем. Да. Игорь ну, я. я думаю, что вопрос о монархии нас может интересовать как раз в контексте того, как сформулирована тема нашей сегодняшней встречи по mm -hmm. поводу преемственности власти. Вот монархия до 1917 года была в России одним из способов, то есть тогда единственным способом осуществления властной монополии. монополии власти. Преемственность власти. Это вообще в демократическом обществе вопрос не стоит. Там сменяемость власти осуществляется Преемственность власти – это преемственность монопольной власти. Вот монархия была таким естественным способом, когда монополия воспроизводится по наследству. Потом была другая монополия, что свидетельствует о том, что мы сам принцип монополия не жили с падением монархии. Была монополия партийно-идеологическая, Когда, А что значит монополия? Это значит, когда один лидер уходит, эта же группа или эта же партия, или этот клан выдвигает из своих рядов какую-то фигуру, но монополия этой группы сохраняется. Но Дальше выясняется, что и сегодня мы этот принцип монополии не жили. И сегодня у нас она не партийная, не идеологическая, не монархическая, а это монополия группы или клана, который приватизировал прямо или косвенно все ресурсы, и административные, и финансовые, и все прочие. И опять, при этом внутри этой монополии первые лица формально могут меняться, как мы сегодня видим, может быть, технический президент. вот, Но внутри себя они знают хорошо, кто главный. И проблема, которая сейчас стоит, это уход Как уйти от этой монополии, потому что монополия становится все более гибельной, и уже сам президент говорит, что вертикаль власти не работает». Вот. И последнее, так посмотришь, как они встречаются с разными группами, там, население, бизнес и так далее, видно, не работают. Они пытаются в нее вдохнуть какую-то жизнь, найти какой-то ресурс. Многие люди на это откликаются. Но я думаю, что это дело безнадежное и вопрос в том, насколько наше общество быстро будет осознавать, что вся проблема в этой монополии. Пока она сохраняется, Значит, это развитие обеспечить невозможно. А со временем будет даже и стабильность трудно обеспечивать. Ну, мне кажется, состояние. сейчас, когда у нас каждый день что-то да. тонет, взрывается, падает, и кто-то убивается, и кого-то убивает, это уже трудно назвать стабильностью. Да, потому что заблокировано развитие. В Москве сейчас тоже какой-то военный склад горит в центре Москвы. И каждый день что-то происходит в таком да. роде. Да. Юрий Николаевич, вопрос такой к вам. Вы же были сопредседателем межрегиональной депутатской группы. Той самой межрегиональной депутатской группы, которая, в Почему-то бросила вызов в свое время монополии КПСС на власть. Была первая политическая оппозиция после того, как ее разграбили в начале 20-х годов. Правильно? Более того, вы были одним из сопредседателей, да. наряду с Борисом Николаевичем, кто там еще был, Гарри Харитович Попов, Сахаров и Пальми из Эстонии. Да? Вы тогда выдвинули и вы, и народ, и огромное общественное движение Бориса Николаевича. И тогда была надежда, что у многих, в том числе у меня, Что вот удастся вот То, о чем говорил Игорь что вот Эту монополию, преемственность, передачу монопольной власти Сломать и установить правила игры Что было не так потом Не та фигура, не та ситуация в стране Не было ясного понимания У вас, у Бориса Николаевича и его сторонников, что случилось Вот и то, и другое, и третье И не та фигура mm -hmm. И не было достаточного понимания И ситуация такая была Что вот Как бы выбор Возможных кандидатур и остановка на кандидатуре Ельцина, она была с самого начала ошибочной. И это и моя ошибка, и те, кто... Вы тогда не отдавали отчеты в этом? Конечно, нет. Была некая надежда, но очень скоро, уже в ходе работы этого съезда, Стало выясняться, что это была ошибка. Вот. И ошибка в том, что на этом съезде как раз происходил очевидный крен. А, а, а, По съезде народных депутатов тренд. еще да, российское. Это... Да. Или не, не, еще, не, не, даже не, 84, еще даже СССР. Да. Да. Да. Уже тогда наметился четко выраженный тренд, движение Горбачева навстречу вот тому самому агрессивно послушному большинству, которое определяло сущность этого съезда. А это большинство, оно выражало, представляло интересы советской бюрократии, советского чиновничества. Но мы тогда... Сейчас я про себя, конечно, говорю. Угу. Мы не видели, что уже с середины 80-х годов происходило становление вот этой советской бюро бюрократии не только в форме чиновничьего сословия, но и в форме собственников всего... Национального достояния Советского Союза. Это происходило с середины 80-х годов. И дальше развивались события в сторону все большего утверждения вот именно этого большинства, которое было на съезде, и которое потом э, воплотилось вот так, стало олицетворением этого большинства, стал Ельцин. как Ельцин. Олицетворением? жертвой или лидером этого большинства? А, нет. Лидером нет. но Он, может быть, стал жертвой, но такой жертвой, которая как бы сделала жертвой всю Россию. Вот в чем дело. Он как бы не выступал таким очевидным лидером, осознанным. Он не выражал на словах Вот интересы, сокровенные желание, устремления, в том числе и устремления к монополизму. Но он никак и не препятствовал. Более того, он предпринял шаги, которые и на законодательном уровне, и на уровне притворения этих законов в жизнь способствовали, что это самое вот, большинство, это самое чиновничество становилось уже и класс, классом или сословием собственников и в лице олигархов, и не только олигархов, уже во время Ельцина превратилось в господствующее сословие или класс России, который и до сих пор является правящим классом. Игорь Моисеевич, правильно я понимаю, что речь идет о том, что при падении советской власти не было политической силы или, скажем так, Коалиции политических сил Которые могли бы повести страну по другому пути То есть могли бы не допустить Вот этой монополизации со стороны Исполнительной власти И затем раздачи собственности, собственно говоря, той элите, которая оказалась под крылом исполнительной власти, и, и в итоге монополизации. И, это... кстати, монополизация не только политической жизни, ведь произошла да, огромная и монополизация уже, и экономики и тоже. И тоже, и Это тоже. во многом так в обществе в целом. Не только политических сил, но и в обществе в целом не было сил и не было даже ориентации на принципиально было антикоммунистическое настроение в широком сегменте общества, да. но не было ориентации на была ориентация на то чтобы привести Ельцина к власти и вот там Олег Басилашвили как тоже много была гигантская поддержка лет Он спустя... в Москве тогда по-моему процентов восемьдесят да, процентов это, да. Это, да, да это была сумасшедшая поддержка привести к власти и вот Басилашвили говорил ну наша задача была привести Ельцина к власти и все То есть о том, что это предполагает демократия, это все шло под лозунгами демократии, предполагает создание принципиально новых институтов, вот это сознания в обществе не было. Действительно, что это разделение властей. вот И поэтому mm -hmm. э, вот после 1991 -го года, после Пуча, э, Ельцина, кстати, не было переучреждено государство. Вот, э, было сохранено, э, вот президент был выбран в Советском Союзе Ельциным. Да в июне 90 -го года, 91 -го года. Съезд народных депутатов был выбран в Советском Союзе. Съезд народных депутатов был заведомо неработоспособной конструкцией, но при этом ему принадлежала вся власть. Так и было записано. значит. Там же, же по квотам по этим избирались профсоюзным, и, и избирались. академическим и так далее. Вот И государство не было учреждено. Сохрани сохранились вот эти два института сформированные в советское время, вот, и были начаты реформы. Естественно, они столкнулись, вот, и тот момент, если тогда шансы был, вот, Ельцинам предлагали начать с выборов, Вот, А выборы, потом принятие новой конституции. А он не согласился. Говорит, они меня не поддержат, этот съезд. Депутаты на это не пойдут. И здесь я с Юрием Николаевичем согласен. В этом смысле он действительно пошел за большинством. За тем большинством, которое было в Российском съезде. А дальше конфликт. Когда две группы столкнулись... Не за движение к демократии, не за создание, а в борьбе за монополию. Снова за монополию. Снова за монополию. Вот это была борьба за монополию, кончилась она стрельбой в центре Москвы и... Конституции 93 -го года, которая эту монополию санкционировала юридически. — По которой мы живем до сегодняшнего дня. — перв... Поэтому вот эта нынешняя монополия путинская, она началась в 90-е годы. Она не была достроена. Значит, Что для нее было создано? Была создана вот эта Конституция как юридическая рамка. Была президентская администрация создана, практически воспроизводившая по типу аппарат и КПСС которая получила практически контроль над исполнительной властью. Но не было контроля над законодательной властью, не было контроля над СМИ, не было контроля над, над регионами, регионами да. не было контроля над бизнесом. Вот. И поэтому это была монополия, Но ну, её основа, не но завершён. не достроена. Она не стала корпорацией. Вот Путин ее достроил до корпорации. И теперь эта монополия. значит, Ельцинский период в этом смысле был всего лишь переходным. Не нынешний период переходный, а ельцинский был переходный вот к этому путинскому, потому что нельзя говорить, что ельцинская Россия была альтернативой путинской. Не может ранняя стадия, начальная стадия государства быть альтернативой не может более кукол... поздней стадии. Быть Может да. быть там, поэтому они нелепо не просматривают как альтернативу там Сталину, Римскую республику как альтернативу Римской империи, Ивана III как альтернативу Ивана Грозного и э, так далее. Это была начальная стадия неустойчивое, вот формирование этой монополии в ее нынешнем виде. Коротко, Юрий Николаевич. Я, да, дело в том, что вот тогда все не учли не только необходимость создания новых институтов и принципиально и до, иной как бы модели соотношения власти и народа, но не учли еще и то, что представляет собой общество и в каком оно было и находится в состоянии. То есть советская власть в смысле воздействия на умы, на представления, на ментальность людей сработало трагическим образом в сторону деградации вот этих качеств и, и работает до сих пор Юрий Кать мы сейчас прервемся на очень короткий перерыв и потом продолжим наш разговор осторожная история два лихие девяностые или время надежды Артивай Агентство Риа новости Фонд первого президента России Бориса Ельцина представляет программу «Лихие 90-е» или «Время надежд". Ну вот, вспоминали мы сегодня уже Бориса Николаевича Ельцина неоднократно. И делаем мы эту программу действительно при участии и поддержке фонда Бориса Николаевича Ельцина. Я напоминаю, что мы обсуждаем сегодня тему «Преемственность власти наследственная вертикаль» с вопросительным знаком. У меня два замечательных совершенно собеседника, мыслителя. С большой буквы, я бы сказал. Это историк и политик Юрий Николаевич Афанасьев и историк, политолог Игорь Моисеевич Клямкин. Мы продолжаем нашу беседу. Напоминаю, что вы нам можете писать ваши смс 970-45-45. Кстати, народ пишет. Вот, например, пишет Такие вещи, значит, не знаю, правда нет, Дима из Екатеринбурга, такой слух, а может быть не слух, что Владимир Александрович, были планы женить Бориса Ельцина-младшего на принцессе Виктории Шведской, написал нам Дмитрий Екатеринбург, а, а, значит, Нина, не знаю, откуда она, она, Юрий Николаевич, собственно говоря, продолжает тему, которую вы начали до перерыва. Она пишет следующее. Сегодня ясно, Путину власти уже 12 лет и, может, еще 12 лет. Прошу вас, скажите, почему Ельцин сделал именно такой выбор? Неужели только из безопасности? И она же спрашивает, вот то развитие событий, которое вы описывали до, до перерыва, было ли оно фатальным? Можно ли было его избежать? И, иначе говоря, была ли история 90-х безальтернативной? Юрий Николаевич. Вы, вот то, что я начал, говоря о состоянии российского общества, да, и о психологии или психике людей того времени, о их ментальности, о их социальных ориентациях, ориентирах. С тех пор вся эта ситуация усугубилась в гораздо худшую сторону. И сегодня уже состояние России, если брать это состояние России как образ жизни, и образ жизни устройства, образ или способ мировидения, то это состояние России с этих точек зрения, оно характеризуется вот такими выражениями больше даже, чем деградация, это уже тут сами собой как бы Требуются такие определения, как умирание, как энтропия. То есть, сами по себе очень страшные слова, но дело в том, что вот до такого состояния общество доведено рукотворно. Это не какое-то, как сказать, базово-неизменное состояние Это не этого расп... Не Это, это самораспад, но под э, э, влиянием определенных э, действий. Угу. Ведь дело в том, что общество до такого состояния довела эта власть. И эта власть его довела до такого состояния целой серии законодательных актов, целой серии конкретных действий, в том числе принятием и финансовых, и политических решений и так далее, что сегодня как бы главенствующими настроениями в этом обществе стали... Или, или проявлениями стали насилие и страх. Насилие и страх довели людей уже до... Или ситуацию в целом до такого состояния, что жизнь этих людей превратилась в средство, в способ достижения чего-то, а не в нормальную жизнь как таковую. И что... Просто поразительно. Именно в это состояние, то есть, доведенное до такого предела, когда жизнь становится средством, то общество доведено усилиями той самой элиты, мы, руками той самой элиты, о которых мы сегодня Мы сейчас говорим. как раз с вами переключимся на эту элиту. Я задам вам один вопрос, может быть, два и три вопроса. Пока вот поддержка того, что вы говорите. Вот Сергей Стюмени буквально повторяет то, о чем вы оба говорили. Вот Игорь Мясевич говорил. Он пишет так. «Путинская власть сейчас повторяет ошибку советских правителей, когда была монополия на путь развития страны». Тем самым, фактически вас цитирует и солидаризирует. Сейчас давайте послушаем «Глаз народа». У нас есть партнер. Это портал SuperJob, Они каждую неделю по нашей просьбе делают всероссийский опрос. Там почти 2000 опрошенных. Очень интересный был вопрос. Очень интересные результаты, как раз связанные с нынешними Давайте послушаем итоги в исполнении Тихона Дзетко при выборе варианта ответа на вопрос, когда было проще попасть в российскую политическую элиту в 90-е или в нулевые, участники опроса, проведенного порталом SuperJob, похоже, не сомневались. 82% опрошенных ответили в 90-е. Для охранника из Санкт-Петербурга это, очевидно, появлением политических деятелей. Впрочем, его комментарий можно назвать как минимум малоубедительным. Именно в эти годы в политику пришли неизвестно откуда, говорил Попов, Собчак, Путин и другие, пишет он. Откуда вполне известно. Многие Многие участники опроса объясняют свой выбор варианта ответа 90-е тем, что тогда было значительно больше свободы. Тогда было больше прав у людей, пишет ведущий специалист дела производства из Москвы. В начале 90-х можно было попасть куда угодно. Желание плюс интеллект плюс наглость. Это уже энергетика из подмосковных Люберец. А Ассистент-маркетолога из Воронежа комментирует, в 90-е в любую элиту проще было попасть, а сейчас куда-нибудь попасть бы. Бухгалтер из Вологды считает, что проще попасть в политическую Политическую элиту в России было в нулевые годы. Он пишет, в 90-е была еще не до конца сформированная политическая система в стране. Политический штат был прежде всего из тех, кто успел после развала Союза схватиться за чью-то мохнатую руку. Теперь попасть сверха, пожалуй, проще. Впрочем, таких, как последний комментатор, среди опрошенных меньшинство, лишь 18% считает, что проще попасть в политическую элиту было в нулевые годы. Ну Вот очень интересные данные, на мой взгляд. Я не помню, чтобы кто-то Такой вопрос задавал. Выборка большая. Совершенно очевидно, мы можем видеть, что элита закрылась. То есть, если в 90-е годы, а уж я не говорю про 80-е, когда были ваши съезды, когда потрясающие то есть, созвездие вышло политиков, сотни ярких политиков вышло в один момент на арену. Сейчас элита закрылась. Видите, 82% говорит, что пробиться невозможно или очень трудно. Вот вопрос такой: просто я пытаюсь сам понять. Может быть, вы мне ответите? Я обоим задаю вопрос, начнем с Игоря Моисеевича, вот раз по очереди. Игорь Игнатьевич, как бы вы это вот это что такое вообще? Что нами правит? Это бюрократическая элита, это это министры-капиталисты, это силовики, олигархии, это жулики, коррупционеры. Есть какое-то научное или по крайней мере гипотетическое определение той элиты, которая нами правит, и есть ли аналоги в мире? А ну, они это... кто? — Это элита, бюрок... это бюрократия, сращенная с крупным бизнесом. Так. Вот. Я это, думаю, более точно я не могу это определить. — На что но... это похоже больше всего? — на, на что это похоже? Может быть, это похоже там, на какие-то компрадорские режимы в каких-то странах третьего мира, но при этом эти страны не имеют державных амбиций, они не являются ядерными державами. То есть, это вот такая... — То есть, среди великих держав. Это — Среди великих да? держав сегодня это, это, так, такой нет. Значит, они все из этого состояния <составления> вышли после Второй мировой войны уже. Таких нет. Значит, но я бы, Владимир Рассанч, все-таки хотел, чтобы наш разговор коснулся и того, как выходить из этого состояния. Давайте мы сейчас попросим Юрия Николаевича, может быть, он Дел... поспорит с вашим определением. Нет, я не буду спорить, да. я просто дополню. Мне кажется, что вот если вы, Владимир Александрович, задаете вопрос, как можно определить да. вот эту элиту с точки зрения того, олицетворением чего, каких-то, так сказать, тенденций, сил, способов правления она собой представляет, то, мне кажется, в современной элите сочетаются две самые с, с, очень разные формы государственного управления, если можно так сказать. Патримониальная — И корпоративная. То есть, патримониальная уходит чуть ли не в родовой строй. И очень далекие Боярство? времена... — Боярство? — Да. да — это, это, это кто у нас? Соседчик боярин? — Это... это... Все. Стол, Почему? Стол, стол, это, это, это отношение к стране как к собственной Как к вотчине, Как да. к то есть, И, соответственно, к людям, как к людишкам и холопам, да? Естественно, да. да. Это вот одна. То есть, как бы, принимают решения, распоряжаются, осуществляют какие-то действия внутренние. Ну вот сейчас расширяют Москву, не спросив тех, кто Абсолютно. там живет. Там же есть ни муниципалитеты, люди ни какие-то. Никогда ни о чем не принимая да. любые Очень решения. похоже на Самые Решение там о войне и мире даже, а? Да. О, о том с кем дружить, в каком направлении развиваться даже. Никто они, никогда они об этом ничего не спрашивали. Это и есть ну, правление, как вот собственная и распоряжаться. Ну да, в, общем, в Москве пожаловали, и, и, Москве и, пожаловали ну, да, и, поместья огромные. И то же да? самое, когда распоряжаются миллиардами и триллионами, куда их направить? То ли на, на что-то, то ли в офшоры, то ли на собственные счета? Это ведь они тоже решения все принимают, Это и чистой воды, патримониальные вотчины. Вот. А корпоративные э э государства э это тоже, прежде всего, замкнутая закрытая структура, состоящая из своих, из своих да. И по которой действует, живет, развивается или наоборот загибается по внутренним самими собой установленными правилами. Вот сочетание, мне кажется, корпорация – это нечто современное, Это некий модерн, да? И э вотченый То, характер. Тоже насколько я помню, в средневека уходит. Так что это, это может быть это, не такая уж современная это, вещь. Это, это, дело в том, что комор и прочее мафиозности это ведь тоже клановость, это тоже родственные отношения mm -hmm. изначально, да? И это такая корпоративность, она также почти как и вотченность но ну, стара, но как бы расцвела, утвердилась вот эта вот корпоративная сущность государственного устройства в последнее время. Причем эта корпорация имеется в виду и международная. Вот глобализация здесь тоже присутствует, потому что наше корпоративное устройство вплетено, очень сильно вплетено и в мафиозные нарко -корпорации. и не только наркокорпорации, все что в этом смысле делается вот преступного скрытого тайного Это все присутствует, и никакому обществу, никакой, никакому населению это неизвестно. То есть, современная элита, она как бы воплотила в себе и олицетворяет худшие свойства вот этих вот избраний и сильных мира сего, которые нарабатывала, в том числе и русская история наша, на протяжении почти тысячи лет. Это закономерный лет. результат? После, так, кто, последних двадцати? Ну, 20... 30 В том-то и дело, что вот эти вот итоги, с одной угу. стороны, умирание общества, нарастающая энтропия, э, деградация моральная, нравственная расцвет наркомании, алкоголизма, проституции и так далее, с другой стороны... Вот эта вот замкнутость, несменяемость элиты, ведь они все сделали для того, чтобы остаться, оставаться вечными. Да? Все законы, там, возьмите вы о выборах, о политических законах, все нацелено на монополию. Не только на монополию, а еще и на то, чтобы как бы вторая сторона медали этой, чтобы лишить общества, населения, права участия в хозяйственной жизни, в бизнесе, в политической жизни. И это обставлено настолько мощно и здорово на глаза у всех, но именно это сделало вот это общество таким, которое подвержено каждодневному бытовому, на бытовом уровне насилию, И отсюда страх постоянный, который сопровождает буквально всех, кто хоть чуточку... Ну, Это мы на своей шкуре испытываем постоянно, когда делаем какие-то акции протеста 31 числа, когда да, да целые полки уезжают, даже, отцеп... даже... отцепляются центры городов, даже стоят бизнес, собаки, даже... привязанные к столбам, мал... лают овчарки. Малым бизнесом как в нельзя заняться, mm -hmm. потому что тут обязательно тысячи разных, так сказать, сил, структур к тебе являются. Человек должен думать. То есть, это не бюрократический какой-то перегиб, а это важнейшие проявления системы монополии и оградования. И вот этого, может быть, много сот, монополизма, неизменяемости самодержавия и самовластия. То есть вот это самовластие сейчас оно доведено уже как бы, до предельного уровня в том в смысле, что самовластие как волищая себя воля. Ничего другого. Ни закон, ни интересы чьи-то, да. Да? ни, ни какие-то иные традиции, а только волящая себя воля. Игорь Васильевич, вот вы уже начали там нам говорить, что что с этим делать. Я хочу еще одну тему ввести. Очень интересную. Вот 20 июня вышел журнал New Times номер 21. Там была замечательный совершенно материал под названием Все лучшее детям. Любой желающий может найти его в интернете. Оказалось, что у нас подрастают дети. Дети подрастают у, тех, у той корпорации, у ее лидеров, о которых сегодня только что говорил Юрий Николаевич и вы говорили. Вот смотрим. Значит, сын Александра Жукова, Петр Жуков. Значит, в бизнесе. Сергей Иванов имеет двух детей. Один во внешнем банке, другой глава правления группы СУГАЗ. Сын Юрия Трутнева, Дмитрий Трутнев, 28 лет, член совета директоров АКБ, т.т.т.т. У Виктора Христенко есть дочечка, Юлия. Виктор Зубков породнился с Анатолием Сердюковым через дочку 41-летнюю Юлию Сердюкову. У Игоря Сечина, Инга Сечина... Значит, работала перед декретом в Сургутнефтегазе. У Игоря Левитина, у Валентины Матвиенко сын Сергея Матвиенко, 38 лет, долларовый миллиардер. У Владимира Якутина, Якунина сын, 33 года, руководитель отделения какой-то инвестиционной компании. И еще один сын. У Андрея Мурова, у Александра Бортникова, директора ФСБ, который должен как бы, следить за законностью и непредвзятостью. 37 лет, председатель правления ОАО, Банк ВТБ, Северо-Запад. Поэтому и говорят, все лучше детям. Наблюдаем ли мы процесс, собственно говоря, не просто сначала власть монополия, потом захват контроля над экономикой, потом приватизация активов, потом подросли дети. Не получится ли так, что через 5-7 лет эти замечательные люди окажутся у нас министрами, премьер-министрами, вице-премьерами, то есть станут уже следующим поколением? той же самой бюрократической бизнесовой элиты, которая, собственно говоря, и держит сегодня страну. Игорь Васильевич. Если мы будем на манер 80-х годов только описывать эту элиту, как описывали В критическом плане 80-е годы, то точно все будет так, как вы говорите. Вот меня гораздо больше беспокоит то, что нет альтернативных системных проектов. Значит, их нет в власти, понятно, нет. Она заинтересована Они... в сохранении этой системы, но пытается ее как-то динамизировать, какой-то импульс и движение сообщить. Значит, но и тех, кто называет себя оппозицией, я тоже не вижу таких целеполаганий, таких проектов. Да, говорится о том, что вот нужны свободные выборы, нужен суд другой, нужны СМИ другие и так далее. Но это как-то проговаривает, опять на уровне общих лозунгов, за которыми, значит, когда начинаешь думать, непонятно, что стоит. Те свободные, честные выборы. Вот при сохранении системы этой монополии свободные, честные выборы будут борьбой за монополию. И та, если вдруг, конечно, это нынешняя власть все сделает, чтобы их не отдаст, но те, та, которая придет, Это будет сила, захватившая монопольную власть, захватившая эту систему. И когда я... И если я вот у политических сил не вижу, когда они ничего не говорят, скажем, про нашу Конституцию, которая узаконивает эту монополию. Если нет речи о том, о проектах ее изменения, то, значит, все эти силы, они находятся внутри системы и претендуют или на ее перехват, на ее захват на свободных выборах, или на то, чтобы занять в ней угол в виде 7%. Но опять вот как, значит, нынешняя партия правое дело, которая говорит, мы даже не оппозиция. Вот, значит, на что они претендуют? Значит, это какая-то... Вот если общество и, не, и политические силы оппозиционные не осознают это как проблему, проблему альтернативности системного характера, то мы по-прежнему будем рассказывать о том, какая ужасная эта элита, с этим трудно спорить, вот какая ужасная эта власть, вот как она наследует там 500-летнюю нашу историю. Ну, один раз мы уже 80 60-е годы это продвигали, вот шли с этим, значит, мы пришли тогда правда при, при, говорили про, про, тогда говорили власть Ельцину. Угу. Вот, а, а сейчас даже уже этого не говорим. Мы сейчас, Юрий Николаевич, сейчас вы ответите на этот вопрос, а я хочу запустить голосование. Значит, да. голосование у нас всегда провокационное. Значит, в этот раз я вопрос такой придумал. Вот мы описали эту элиту, но она наша. Они у нас министры, губернаторы, мэры. Некоторых даже еще избирают мэров, хотя почти все выборы подменяли. Вопрос такой. Я обращаюсь лично к каждому, кто нас сейчас слушает. Дорогие друзья, где бы вы ни были, дома, в машине, в пробке, вопрос такой. Признаете ли вы лично нынешнюю российскую элиту легитимной? Если вы признаете нынешнюю российскую элиту легитимной, то звоните 660-0664. Если вы не признаете нынешнюю российскую элиту легитимной, то есть законной, справедливой, звоните 660-0665. Запускаю голосование. Начался подсчёт ваших голосов. Повторяю вопрос. Считаете ли вы нынешнюю, признаете ли вы нынешнюю российскую элиту легитимной? Зависло у нас голосование, сейчас попробуем перезапустить. Значит, еще раз попробуем. Нет, зависло. Юрий кажется, начинайте отвечать. Но Если я, получится, я, я то просто, мы проводим я голос, хотел голосование. Бы, да. Как бы продолжить да. вот то, что говорил Игорь, относительно э, э, э, этой проблемы? Почему нет аль альтернативной стратегии, mm -hmm. которая вот. Вроде бы как напрашивает, само собой. Мне кажется, все дело тут в том, что, опять же, что ведь усилиями вот именно этой элиты большая часть населения, подавляющая часть населения вогнали в состояние эскапизма, то есть ухода, бегства от реальности и замыкания каждого Какое-то свое дело, у кого-то семья, у кого-то какой-то бизнес, даже вот тот бизнес, который, так сказать, вот обволакивается массой несправедливостью, кто-то э, э, взял э, курс на заграницу, ведь посмотрите... Сколько людей готовых выехать Огромное за границу из России? Среди молодёжи 70%. Вот, 7, вот вы понимаете, да, это, это тоже... тоже кстати, одно... идет голосование, еще раз очень коротко. Если вы признаете нынешнюю российскую элиту легитимной 660 шесть четыре, если не признаёте 660 шестьдесят пять, у вас еще есть немножко времени проголосовать, Юрий Николаевич. Да, а, то есть большинство населения в состоянии эскапизма и замкнутости в каких-то собственных интересах. И это, это не потому, что вот, э, свойства, качество людей именно таковы, а это результат вот той, сам, того самого массового насилия, страшения, которое осуществлялось в течение всех этих последних десятилетий. Остается какая-то часть людей, которая называет себя оппозицией. Ну, вот я добавляю при этом Юрий Николаевич, я очень-то надеюсь, что мы продолжим этот разговор. Я просто хочу э, результат. результат абсолютно предсказанный Клямкиным. Вот mm -hmm. Он его предсказал абсолютно точно. Он сказал, будет... Только он даже еще ошибся. 92 Был, я Был оптимистичен. Да, 96% mm -hmm. людей вообще на дух не признают нынешнюю элиту справедливой, законно легитимной. <coughs> И только 10 человек или 4%, <coughs> видимо, как раз к ней принадлежащие, считают, что она легитимна. Спасибо вам. До встречи через неделю.